Глава 16. Подозрение Инспектор Яновец выпил уже вторую чашку кофе, приготовленного Марией, но ни хозяина детективного агентства, ни даже его помощника все еще не было. Сухими подагристыми пальцами полицейский набил трубку с отменным роттердамским доберновским кнатором и вышел на улицу. Хороший табак доставил удовольствие и хоть немного скрасил томительное ожидание. Он посмотрел на циферблат карманных часов. «Начало двенадцатого». «Жду почти час», — подумал инспектор, и как раз в этот момент прямо перед ним остановился таксомотор. Из автомобиля выбрался Войта. «Доброе утро, инспектор. Пришли устраиваться к нам». — сострил частный сыщик. — Во-первых, уже не утро день. Во-вторых, где ты шляешься? Почему не на работе? — Изволь заметить, пан министр землетрясения, что я отсутствовал по делам нашего частного всемирно известного агентства. Получал визу иностранного государства. Спешу проститься с вашей светлостью. — Далеко ли собрался? Не имею права разглашать коммерческую тайну. Тем более, что в командировке меня будет сопровождать лично господин Ардашев. А не наоборот? Ну, или я его. Какая разница? Как известно от перемены мест слагаемых. Где твой босс? Он будет с минут на минуту. А пока у гостицы чашечкой ароматного кофе. Которую вам любезно приготовит наш несравненный Мария. — Да выпил уже. Больше не могу. Изжога. Я тут, почитай, битый час и колачиваюсь. Не успел полицейский договорить фразу, как с остановившегося фиакра соскочил Ардашев. — Ого! Какая честь! — улыбнулся Клим Пантелеевич и протянул руку. — Нам бы переговорить с глазу на глаз. Ответив на рукопожатие, вымолвил полицейский. «Пройдемте в кабинет». «Конечно». Оставшись наедине с инспектором, частный сыщик осведомился. чем могу служить?» «Дело в том, что в комнате доходного дома номер 6 на спаленой улице обнаружен труп некоего апостола Панайотиса, аккомпаниатора русской певицы Надеждиной. Он снимал седьмую комнату». Ему по первоначалу раскрасили физиономию, а потом прикончили. Исследовав место происшествия, я пришел к выводу, что убийца общался с музыкантом. Судьба грека была, по-видимому, предрешена, и потому ему позволили курить Нил и пить Метаксу. Количество алкоголя в крови говорит о том, что перед смертью он изрядно набрался. Пепельница окурки, принадлежащая тому, кто привык прикусывать кончик сигареты. — Без сомнения, они принадлежат убитому, потому что у него во рту обнаружены крошки идентичного с Нилом табака. — Вас наверняка на языке вертится вопрос, для чего я вам так подробно все рассказываю, правда? — Не без этого. — Дело в том, что есть два интересных момента. Место входа пули у Грека и у господина Нижегородцева одно и то же, под левым ухом. Кроме того, обе пули выпущены из одного и того же парабеллума. Отсюда вывод. Панайотис, скорее всего, причастен к убийце Нижегородцева. А другой, очевидно, близкий к доктору человек отомстил ему, застрелив его точно таким же манером и с того же самого оружия. Естественно, первое подозрение падает на вас, как на друга Нижегородцева. Отсюда напрашивается вполне логичный вопрос. «Где вы находились вчера между двенадцатью и тремя часами ночи?» «Дома. В это время я обычно сплю». «Кто может это подтвердить?» «Жена?» «Допустим. А как вы можете объяснить, что на месте убийства пианиста я нашел вот это?» Сказал полицейский и развернул кусок бумажки, в которой лежал зеленый леденец. «А почему я должен это пояснять?» Ардашев удивленно поднял брови. «Потому что вы, как известно, большой любитель такого рода сладостей. Леденец мог валяться на месте происшествия давно, это во-первых. А во-вторых, вы продемонстрировали мне, насколько я понимаю, конфетку Берлинга. А я уже целый месяц наслаждаюсь ландрином, который мне посчастливилось купить в Ревели. Извольте взглянуть». — сказал Клим Пантелеевич и вынул из кармана коробочку с надписью «Георг Ландрин». — Ваша уловка, инспектор, не удалась. В следующий раз, если захотите куда-нибудь подбросить леденцы, которые я употребляю, будьте внимательнее. Полицейский недовольно шмыгнул носом и заметил. — Да, не буду врать. Не было там никакого берлинга. — Вот какое дело. Убитый грек тоже прибыл из Ревеля. Кроме того, он не только аккомпанирует русской певицы, он еще и ее импрессарио. Госпожа Надеждина рассказала, что Панайотис прервал выступление в Эстонии, и они срочно выехали в Прагу. Возможно. А на днях он объявил певице, что впереди гастроли в Берлине, и там его временно заменит другой музыкант, потому что ему надо будет срочно попасть в Роттердам якобы договориться о ее выступлениях в ресторанах Голландии. Полицейский помолчал и спросил. Да — Такой шут им Голландия, если они не знают тамошнего языка. Кто пойдет их слушать? — Понятия не имею. — А вы, случаем, не Берлин вознамерились посмотреть? — Вацлав хвастался, что едет вместе с вами за границу. — Как раз завтра и отправляемся. Мы заключили с мистером Баркли соглашение и будем сопровождать его, пока не раскроем известное вам дело о вымогательстве. Я пообещал отыскать Морлока, не исключая, что затем нам придется плыть через Атлантику в США. Из Роттердама. Там будет видно. Сегодня мы получили визы. Странно все это. Что именно? «Странное меланже с множеством совпадений!» — раздумчиво протянул инспектор. «Ревель, Прага, Берлин, Роттердам, отравление мистера Баркли, Алана Перкинса, душегубство вашего друга и теперь, похоже, убийство музыканта и импресарио в одном лице». «А мне кажется, инспектор, кончина музыканта никакого отношения к делу Баркли Морлока не имеет». И смертоубийство доктора Нижегородцева никак не соотносятся ни с Сталином, ни с Берлином, ни с Роттердамом. Есть дело Баркли, дело доктора Нижегородцева и дело музыканта Импрессарио. Пока я вижу лишь связь между двумя последними убийствами. И связывает их, насколько я понял, один и тот же парабеллум. Но тогда вам надо бы доказать, что моего друга застрелил импресарио. «А вы не думали о том, что доктора и музыканта убил кто-то третий?» Полицейский пожевал губами и сказал, «Я изучил недолгое пребывание господина Нижегородцева в Праге, и со всей уверенностью могу сказать, что у него здесь не было врагов. Думаю, его убили случайно. Он ведь надел ваше пальто, не так ли? А шляпа у вас, как я заметил, почти одинаковые». Покойный просто оказался не в том месте, не в то время. Только не вздумайте поведать эту гипотезу моей жене, когда будете спрашивать, где я находился вчера ночью. Она и так не может отойти после смерти Нижегородцева. Инспектор поднялся. Я не вижу смысла ее беспокоить. Пока у меня к вам нет вопросов. Что ж, желаю вам раскрыть дело с вымогательством Морлока как можно скорее. — Честь имею кланяться. — До свидания, инспектор. Позвольте вас проводить. — Вы очень любезны. Когда за полицейским закрылась дверь, Войта спросил. — Чего хотел этот скользкий полицейский уж? — Ухажеры-американки, за которым вы следили, сегодня ночью убили из того же оружия, что и доктора Нижегородцева. Это и смутило инспектора, и он пришел поделиться со мной сомнениями. «Об этом убийстве уже написали почти все газеты. Вот, смотрите!» Протягивая Ордашеву свежий номер пражских вестей, сказал помощник. Затем злорадно добавил. «Вот Баркли обрадуется. Он, по-моему, к Лиле неравнодушен». «Жаль, что вы так много времени потратили на этого грека. Я даже не успел им заняться. Хотя, может, это и к лучшему». «А того второго, который был с ним в унионе, вам удалось разглядеть на фотографии?» «К сожалению, снимок неважный, изображение нечеткое. Понял только, что он левша, чашку держал левой рукой. «Я боялся, что они услышат шум затвор фотоаппарата, да и света было недостаточно». «Знаете, Вацлав, я не удивлюсь, если окажется, что и это злодейство — дело рук Морлока», — проронил хозяин детективного агентства. «Все может быть, шеф, все может быть», — серьезно выговорил Войта, барабаня пальцами по крышке стола. «Но Баркли говорить об этом не стоит, он и так теперь своей тени боится». «Могила!» Приложив палец к губам, согласился бывший пражский полицейский.